«Я колесо изобрел!» «Это Пушкин колесо изобрел!» «Я Карамысла!» «Это Пушкин Карамысла!» «Я Лучину!» она, еще упорствует!» Бенедикт бросился ловить Федора Кузьмича с одной стороны стола. Тесть скинулся в обход с другой стороны, а набольший Мурза долгих лет ему жизни опять нырнул под стол и перебежал назад. «Не трогайте меня! Я добрый и хороший!» «Юркой гнида!» — закричал тесть.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 Помоложе на гниз погляди. Не подцепить никак. Он нет. Бенедикт встал на четвереньки, завернул голову под шкаф. Темно. Клочья какие-то. Не видать ничего. Кудеяр Кудеяр вы посветили. Выпустить боюсь. Ну-ка, крюк перехвати у меня. Черт не пойму. Бенедикт перехватил крюк. сесть встал на карачки, пустил под шкаф свет, кряхтел. Пылиша не видать ничего. Пылишу развел.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 — Вот он! — крикнул Бенедикт, прыгая, наваливаясь и крутя крюком. Под крюком пронзительно тонко завизжала. — Держу! — лопнуло что-то. Звук такой тихий, но отчетливый. На крюке напряглось и обмякло. Бенедикт крутанул и выволок из-под полки на большому мурзу долгих лет кем уж жизни. Тельце чахленькое, а сколько возни было. Бенедикт сдвинул колпак, обтер рукавом нос, смотрел — Видать, хребтину переломилась. Головка на бок свернута, и глазки закатимши. Тесть подошел, тоже посмотрел, головой покачал. Крюк-то запачком ши. Прокипятить придется. Ну а теперь чего? Ощисть его вон хоть в коробку. Руками. Зачем руками? Боже упаси! Вон бумажкой давай. бумажки тут полно. Э, э, книги не рвите. Мне читать еще. Тут без букв, картинка одна. Тесть вырвал портрет из книжки, свернул кульком, руку просунул и счистил Федор Кузьмича. Слава ему, с крюка, и крюк обтер. Так вот, бормотал тесть, никому тиранить не дозволено. И шмоду взяли тиранить. Бенедикт что-то вдруг устал. В висках заломило, а потому что.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 Кому назначен темный жеребий над тем не властен хоровод. Он, как звезда, утонет в небе, и новая звезда взойдет.